Глава 12. Вторник, 8 апреля день. Владивосток, улица Ленинская. «Вы неправильно понимаете политику партии, товарищ Скопин». Тонкие губы Ломакина изломились в холодную улыбку. «Зато я понимаю, что политика партии неправильная, парирую я в юном запале». «Вот как!» — первый секретарь крайкома откинулся на спинку кресла и оглядел меня с задумчивым любопытством. «И в чем же у нас с вами расхождение?» «Не со мной, с народом!» — моя голова мотнулась неукротимо и жалко. «Вы от него страшно далеки. Вот как!» — повторил Виктор Павлович, набавляя холодку. «Именно! Отчаянное франдёрство могло выйти мне боком, но и молчать, да сколько можно!» Криво усмехнувшись, я вспомнил полуразговор-полудопрос недельной давности. «Что ты себя позволяешь, пацан?» вопил надсаживаясь Пётр Петрович, «за спиной Министерства культуры, за спиной у всех тишком сговариваться с музыкальным коллективом из кап страны». Потом я весь день гордился тем, что сам накричал в ответ. Нет, даже не тем, что гаркнул, а что не сорвался в фальцет, не заголосил по Петушиному. «Хватит на меня орать!» – выдал я изрядную порцию децибел. «За Минкульт ему обидно, видите ли? А где Демичев раньше был? Абба уже 10 лет выступает. У группы мировая известность. Они полпланеты объездили. Даже по Австралии турне устроили. А почему не по Советскому Союзу? Спасибо Стигу Андерсону, что фильм «Абба» привез. Хоть в кино их увидим». Сотрудник КГБ как-то сразу успокоился, расположился поудобнее, релаксируя на скрипучем стуле. "А у вас, Даниил, есть внутренний стержень, есть характерец", заговорил он с внезапным добродушием. "Это хорошо". "Ага", сообразил я. "Так это что, спектакль был, чтобы я описался и тряся желеобразной массой, приблизительно так?" Тонко улыбнулся Пётр Петрович и вздыхал: "Охо-хо. Ох, и заварили же вы кашу, Даня". «Ваш вопрос даже на политбюро выносили». М -м, его голос обрёл былую жёсткость. «Что было в письме Стигу Андерсону?» «Ничего антисоветского», — последовал мой твёрдый ответ. «Я не диссидент какой-нибудь и комсомолец. Просто желаю странного». «Счастье для всех и даром», — прищурился чекист к месту, цитируя Стругацких. «Именно». «Я предложил Андерсону новую песню. Моя одноклассница — талантливый композитор, хоть и не умеет музыку нотами записывать, но мелодия — закачаешься». «А что ж вы не предложили её нашим музыкантам?» «Кому?» — фыркнул я. «Поющим гитарам?» «Нет уж, спасибочки. На ходу была позориться». В СССР масса народу с чудными голосами, но то, что поют по радио, такое убожество. Нет, насчёт певцов плохого не скажу. Магомаев, Сенчин — это высокий класс. Но все эти ВИА... Я переморщился, разве что песни чего вот стоит Ладно, засчитаем вашу оценку отечественных музыкальных коллективов за личное мнение. Так что же, Андерсон? Но я послал ему одну композицию Аллы Комовой на мои простенькие стежки, предваряя ваш вопрос, простенькие, потому что под эстрадную музыку не медитируют, а танцуют. Обратите внимание на самую известную на Западе русскую народную «Калинка, калинка, малинка моя». Согласитесь, что данный текст вряд ли может претендовать на философскую глубину. «Согласен», — усмехнулся Пётр Петрович, — Песня называется "Гадание". Ну, помните, любит, не любит, плюнет, поцелует. Это была как бы наживка. Я приманил Андерсона, заинтересовал его, ну и добавил, что у нас ещё есть оригинальные мотивы. Ну, да, я позволил себе зазвать группу «К нам» в СССР, но это всего лишь типичная русская радушия. И... и... Левая бровь КГБшника уползла вверх. И посоветовал связать возможный тур с близкой Олимпиадой. Чекист ловко щёлкнул пальцами. вот с чувством произнес он вот поэтому товарищ брежнев весьма благодушно отозвался об э, инициативе снизу Хитры вы, товарищ скопин чего не сделаешь ради положительного имиджа ссср ухмыльнулся я чувствуя что мои запястья еще не скоро ощутят стальной холод наручников я подуспокоился мне было страшно в самом начале неужто думаю вышли на след антохи кирша вот что пугало а дерзкий контакт с Абба... «Нет, ну, не убьют же меня за эту мальчишескую выходку. Ведь получилось же». М «Да», — скупая улыбка Петра Петровича увяла. «Ну что ж, Даниил, я своё задание выполнил, а у вас всё только начинается». Помолчав, он сухо добавил. «В ближайшие дни ждите вызова в крайком КПСС. С вами жаждет встретиться Ломакин, и опыт мне подсказывает, что явится сам Демич. Справитесь?» «Отгавкаюсь как-нибудь», — мило улыбнулся я. В гулком и светлом кабинете первого секретаря было прохладно, хотя батареи старались изо всех сил, нагоняли тепло. Ломакин поежился и устало сказал «Как же вы мне все надоели, противники строя!» «Виктор Павлович", ровным голосом сказал я, — «извините за невольную резкость, но из нас двоих противником социализма являетесь вы». «Что? Да как? Да вот смею!» — резко перебил его я. «Надоело, знаете ли, терпеть». Не выношу диссидентиков, правозащитничков и прочих платных холопов империализма. Но вы-то, верные коммунисты, чем лучше? Где вы были 20 лет назад? 10 лет назад? Почему успокоились? Почему не боролись за идею? А теперь все, поздно. Вы сами, своими руками, своими глупыми решениями и не менее глупой нерешительностью загнали страну в тупик, в застойное болото. Из него еще можно выбраться, если сейчас же, буквально сию минуту, взяться за дело — но кто возьмется скажите мне вы ведь даже не различаете прямых и явных угроз все ядрен батон и печете а опасность не вовне она внутри вот представьте на минуточку что ссср вдруг резко ослаб что не можете себе такого позволить даже воображение а как будет выглядеть наш бюджет если президент штатов подговорит арабов резко снизить цену на нефть раз в пять хватит вам тогда нефтедолларов на бюджетные расходы нет А залатать огромную дыру нечем, и пойдёте вы на поклон к буржуинам. Иначе такие волнения начнутся, что польская заварушка детской зарницы покажется. «Откуда вы?» — ошарашенно выдавил Ломакин. «Да какая разница?» — отмахнулся я в раздражении. «Вы, главное, поймите. Народ устал от вечного непотребства. Это же позорище, когда рабочему человеку, простите за натурализм, даже подтереться нечем. У нас что, берёзы кончились, чтоб туалетную бумагу гнать?» «Видал я этих счастливцев, кому повезло отовариться, свяжут десяток рулонов веревкой и на шею вешают, венок называется, шествуют гордо, а все вокруг им завидуют, с же, и ведь все есть, но не для всех, и пролетарий спрашивает себя, а почему мне не позволено хапать дефицит в сотом отделе ГУМа, почему моя жена стыдится выходить на улицу?» А всё от того, что красивые, модные сапожки стоят у спекулянта 200 ре. Я столько в месяц получаю. И тут же изо всех щелей полезут доморощенные демократишки, будут харкать на всё советское. А сколько латентных предателей в самой КПСС, заполучивших партбилеты корысти ради. их она уму, чести и совести нашей эпохи. Что, не нравится такой сценарий? А ведь он неотвратим, если не принять срочные меры». Да вы хотя бы чистку устроите по-сталински. Так нет же, всё кряхтят только, как тяг сокалы. Хорошо сидим. Ну и сидите. Дождётесь, что вы сидите буржуазную контрреволюцию». Растерянный хозяин кабинета вдруг резко вскочил, лепеча. «Здрасте, Пётр Нилович». «Сидите, сидите, Виктор Павлович», — послышался тихий голос за моей спиной. «А то вы сидите». Ха». Не слышно, ступая по ковру, мимо меня прошествовал Демичев, поблёскивая стёклами дымчатых очков. Министр культуры чем-то походил на тех деятелей, которых курировал. Седой перманент, с лёгкой волной, лицо поблёскивает ночным кремом, а глаза прячут неуверенность. «Даниил Кузьмич?» — спросил он по-прежнему негромко. «Да просто, Даня!» — буркнул я, начиная переживать из-за глупых откровений. «Да Кузьмича мне ещё расти и расти!» Пётр Нилович наметил улыбку и вздохнул. «Леонид Ильич поручил мне разобраться на месте с возникшей ситуацией, но...» Он уставил в потолок ухоженный розовый палец. Не искать виновных, не наказывать, а помочь. Отказ шведской группе Абба в гастролях вызовет репутационные потери для страны. — Виктор Павлович, скажите, сколько зрителей сможет вместить кинотеатр «Океан»? — Ну, если в главном зале, — с запинкой ответил Ломакин, — больше тысячи человек. — Очень хорошо, — Демичев задумался, почесывая подбородок. «А теперь слушайте, Даня, неспровергатель вы наш!» Высмотрев замешательство в моих глазах, он усмехнулся. «Услыхал в дверях ваши Филиппики? Ладно, в принципе, разбираться уже незачем. Все вопросы мы утрясли еще в Москве и в Токио. Группа Аба прибудет во Владивосток на теплоходе «Идзумо-Мару» в субботу, в день космонавтики». В ходе переговоров запланировано турне по Транссибу с концертами во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Свердловске, Москве и Ленинграде. Мы учли особое пожелание шведского музыкального коллектива, они хотят отправиться в турне вместе с группой «Алла». Вволю, насладившись гаммой чувств на моем лице, министр ехидно улыбнулся. Хорошо посидели? М Среда, 9 апреля. Поздний вечер. Липовцы, улица Ленина. Батареи продолжали греть, отгоняя уличную промозглость, поэтому мы с Томой отбросили одеяло, нежесть в тепле разгоряченных тел. Под потолком витала тишина, нисходя беспечным покоем, лишь с кухни доносилось неразборчивое, как у Демичева бормотание телевизора дотикал будильник на тумбочке. Девушка лениво пошевелилась, гладя меня по груди и устроила голову поудобнее. Волосы, пахнущие шампунем крапивным, щекотали мне щёку, но я лишь морщил нос, удерживая губами улыбку. «Спасибо тебе, Данечка», — невнятно выговорила Тома. «Если бы не ты, ничего в моей жизни не менялось бы ещё десяток лет, так бы и стала тёткой, ничего не повидав». «Тебе до статуса тётки ещё лет сорок», — усмехнулся я. «Не торопись. А спасибо не мне надо говорить. Это всё Аллочка виновата». Девушка приподняла голову. «У тебя с ней так и не было ничего?» «Рано ей о таком думать», — проворчал я в манере строгого дедушки. «Ну, я сам-то. Вы же с ней ровесники». «Телесно», — поднял я палец, назидая. «А духовно я старше вас обеих вместе взятых». Тома закинула на меня ногу и потянулась, чтобы чмокнуть в щёку. «Ты прав», — прошептала она снежной серьезностью. серьёзностью. «Сама иногда чувствую себя рядом с тобой, маленькой девочкой». «Ох», — спохватилась она. «А что я одену в турне? Я же...» Приподняв голову, я закрыл ей рот поцелуем. «Не твоя забота, Томик. Это Андерсона вахты». «Всё равно. Слушай, а подружку твою отпустят хоть?» «Да куда они денутся?» — проворчал я. «Зайду завтра к ним после уроков. Хорошо, посидим, рассудим. Ты-то как? Заявление на отпуск написала?» «Всё, всё уже. Ага. Две недели оплатят, а остальное без содержания. Ой, а твои не будут волноваться? Десятый час уже». ты чего беспокоишься?» — засмеялся я, вдавив пальцем тугой сосок, как кнопку. «Мы с уссурийску мотали, квартиру смотреть. Мама хочет сама обои наклеить, чтобы никак попало. Они только завтра приедут, вечером». «Да?» — мурлыкнула Тома. «Так чего ж ты молчал?» Её пальцы, изображая железную руку Гёца фон Берлихингена, прошлись у меня по животу, спустились гораздо ниже. «Неугомонная!» — ласково заворчал я. Опрокинутая на спину девушка радостно взвизгнула и раздвинула ладные коленки. Четверг, 10 апреля, вечер. Липовцы, улица Ленина. Знакомый дом, знакомый подъезд. Если и касалось меня волнения, то вина за участившийся пульс лежала на весне. Тепло прорывалось, одолевая зиму, а та огрызалась, пакостила. Только всё растает, подсохнет, снег под утро. Едва солнышко печь начинает, заморозки ударяют. И всё равно апрельские ветерки озаровали мутя чистый разум, смущая дух голыми ногами девчонок, отринувших тёплые колготы и выпуская на волю шальные позывы. Да древняя кембрийская привычка всего живого впадать в неистовство, едва отойдут холода, будоражила подкорку, заглушая слабый зов сознания. Вобрав полные лёгкие испарения земли, гревшейся на солнце, я взбежал на третий этаж и позвонил. Дверь распахнулась сразу, как будто Алла поджидала меня. Счастливая, немного испуганная распахнувшимися перспективами, она коротко рассмеялась, порываясь меня поцеловать, но, качнувшись, замерла. А вдруг родители увидят? «Проходи», — выдохнула девушка. «Папа с мамой, они в зале, ждут». «Дождались», — улыбнулся я, вешая куртку. Сменив ботинки на тапки, я прошлёпал в комнату. На диване редком напряжённые и малость пришибленные сидели родители Аллы. Двое работяжек, всю свою жизнь замыкавшихся в кружении дом-работа-дом. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я. Комов старший, сухонький мужичок средних лет, сам встал ради знакомства. «Владимир Николаевич». «Данил». «Очень приятно». Людмила Викторовна пропела мать Аллы, румяная женщина пышных форм. «Очень приятно. По-светски поклонился я и сходу начал. Вы только не тревожьтесь, пожалуйста, всё будет хорошо и даже лучше. Просто обратите внимание на две вещи. Во-первых, ваша дочь очень талантливая девушка, и этот турне поможет ей как бы увериться в своих умениях, что ли, придаст драгоценный опыт. Да, ведь Абба — всемирно известная группа, там каждый и каждая профессионал самой высокой пробы». «Да мы за саму дорогу беспокоимся», — напевно заговорила Людмила Викторовна. «Чтобы поела наша дитятка вовремя и спать легло». «Мама», — слабо укорила её дочь. «Вот уж о чём не надо беспокоиться, так это о дороге», — заверил я, цепляя голливудскую улыбку. «Останавливаться будем в лучших гостиницах «Интурист», в поезде исключительно в спальных вагонах, а там двухместное купе». Алла ведь не одна поедет, а вместе с Тамарой Царёвой. Она экономист-нормировщик с шахтоуправления и вокалистка с чудным голосом. — Это понятно, — разлепил губы Владимир Николаевич. — А вторая вещь. Ваша дочь подпишет контракт, по которому ей перечислят энную сумму в валюте, — проговорил я раздельно. Алла пока несовершеннолетняя, так что распоряжаться деньгами будете вы. Получите рублями по курсу или чеками вне шторга. — Ох! осела мама Аллы. «Это как же, в березку, что ли?» «Именно», — улыбнулся я. «А много?» — покраснела Людмила Викторовна. «Ну, вообще». «Волга нынче сколько стоит?» — деловито осведомился я. «Шестнадцать тысяч?» — не поверил папа. «Алла заработает немного больше. Хватит, чтобы купить три или четыре». «Волги?» — выдохнул Владимир Николаевич. «Родители переглянулись, и мама замотала головой». «Не представляю я таких денег. Это что же? И на квартиру хватит». А папа виновато закачал головой. «Вот не знал доча. Веришь ли, до сих пор жалею, что пианино тогда не купил, пожадничал». «Пап, ну ты что?» — запротестовала Алла. «Зато мы холодильник взяли в рассрочку, помнишь?» И телевизор подогнула мама, тут же засуетившись. «Ой, да что мы всё не о том? Пошлите лучше на кухню, я там наготовила, отметим». И обмоем, торжественно заключил глава семьи. Воскресенье, 13 апреля, день, Владивосток, улица 25 октября. Серая лошадь возвышалась на пригорке, и из окон квартиры Кирша виднелась не только улица, но и бухта, корабли у причала, в берег Чуркина, чайки, парящие в лучезарном воздухе. Стоило отварить форточку и задувал романтический сквозняк, ветер с моря. Иванов усмехнулся, поправляя очки. «Ну что, Гриша?» — обернулся он к оперу, разложившему на диване свои чемоданчики. «Чисто, Борис Семёнович!» — откликнулся тот. «Похоже, Иван Павлович хорошо поработал перед отлётом. Все поверхности в гостиной и прихожей, то есть там, где объект мог оставить отпечатки, тщательно протёрты. По-моему, даже со спиртом. И каждый камень из коллекции обработан. А вот на кухне отпечатков полно, но все они самого Кирша». То есть гости или гости не покидали этих пределов. Генерал-лейтенант обвёл рукой обширную комнату. «Так точно. Что с документами?» «Очень мало бумаг. Сплошные квитанции, несколько рецептов, пара открыток. Есть магнитофон, правда, и микрофон ловко пристроен под столом, но записи стёрты». «Замёл следы, старик», — кисло поморщился Иванов. «Товарищ генерал-лейтенант, двухметровый роста и Максим замаячил в дверях». «Есть кое-что от соседей». «Ага», — довольно ощерился Борис Семёнович, — «излагай». Этажом выше проживает пенсионерка, бывшая сотрудница НКВД, Анастасия Семёновна Свиридова. Так вот, она показала, что в конце августа, а именно 28-го числа, она заходила в соседний подъезд к подруге. И, как Анастасия Семёновна утверждает, видела подростка лет 16, тот спускался сверху. Она его запомнила, потому что мальчик отворачивался, прикрываясь рукой. Нормального телосложения, рост сто семьдесят, сто семьдесят пять, длинные волосы, прячьи уши. И это не всё. Поднявшись на один пролёт, старушка вспомнила, что забыла взять обещанные семена для знакомой. Ну и вернулась. И опять увидела того самого подростка. Он входил в наш... в этот подъезд. — Ага, — хищно улыбнулся Иванов. — А это зацепочка. Вот что, ребятки, займитесь-ка тем подъездом. Мне нужен список всех жильцов. «Прикинем, к кому наш подозреваемый мог наведаться». «Если просто не ошибся подъездом», — забурчал Гриша, ревниво поглядывая на Макса. «Ишь, какой прытки! Аж лоснится от гордости!» «Возможная версия», — согласился генерал-лейтенант. «Но будем надеяться на лучшее. Вперед! без песней!» «Ну да, да, заходил», — разнервничался минеролог, крепко сплетая пальцы, чтобы не выдать их дрожание. «Он меня откуда-то знал и предложил купить два минерала — чараид и лазурит». «Вернее, я бы и больше взял, но у меня не было денег». «Понятно», — кивнул Иванов. «Ну, страсть к коллекционированию законом не преследуется. Скажите, а Иван Павлович Кирш вам знаком?» Евгений Петрович вздрогнул, и в его взгляде протаяла загнанность. «Да», — поник он. «Полковник тоже собирает камни, и порой мы обменивались минералами. А в тот раз, ну, парень этот...» У него были очень хорошие образцы. Яшма, аметисты, гранаты, мелкие рубины. Хотя, скорее, корунды. Я решил тогда, пусть, думаю, сходит к Иван Павловичу. Если полковник купит, мне тогда больше всего гранаты приглянулись. Если полковник купит, я попробую их выцеганить или обменять». «Ага», — затянул Борис Семёнович. «А узнать те камни сможете?» «Ну, если Иван Павлович будет не против, не будет. Пройдёмте». «Куда?» — голос коллекционера осип. квартиру Кирша». Генлейт с болезненным интересом оглядел Евгешу. «Слизь», — подумал он брезгливо, «разумная слизь. Выдаёт всё, сдаст всех». «Мне от вас, Евгений Петрович, нужно, чтобы вы опознали образцы минералов», — медленно проговорил он вслух. «Если можно, описали бы того подростка. В мельчайших подробностях. И свободны». «Да», — возликовал минеролог. «Опознаю, опишу, в мельчайших». Вечер того же дня. Владивосток, улица Набережная. Валилась на зим прозрачная вечерняя синь. Склоны сопок обсыпались огнями, а их отражения колыхались в водах залива, распадаясь блёстками. Дневное тепло ушло, остыв без солнца, но и холода не чувствовалось. Так, лёгкая зябкость. «Правильно сделал, что куртку надел», — мелькнула у Иванова. «Самое то». Григорьев, шагавший рядом, спросил в полголоса, пряча улыбку. «Ваша душенька довольна?» «Григорьев, генерал-майор, начальник УКГБ по Приморскому краю». «Было», — фыркнул московский гость. «Этот минеролог, или кто он там, не то что раскололся, а разлезся, как переваренные макароны. Фоторобот мы составили. Ну а толку-то? Да, этот мальчик здорово похож на нашего лжантона, и что с того? Где его искать? Да таких мальчиков по краю тысячи. «Да и не уверен я, что этот мелкий торговец камнями и есть тот, кто сыграл роль покойного Антохи Кирша. Я ж прекрасно помню особую примету. У Лжантона на левой щеке разовел тонкий вертикальный шрам, а этот собиратель клянется, что ничего такого не наблюдал. Обычные ребячьи щеки, вполне себе пухлые и гладкие. Возможно, ты наком замазал?» – предположил Константин Александрович. «Коле уж лжи такой коварный». «Возможно», — вздохнул Иванов, засмотревшись на тёмную громаду судна, не то стоявшего на рейде, не то плавно выходившего в море. На ярко освещенной палубе копошилась команда, возясь с текелажем. «Да, хочу тебя предупредить. Наталья Кирш справлялась у нашего консула. М -м -м. В общем, она может навестить свою тётю в Москве и прилететь сюда. Думаю, обида на отца прошла, а смерть уравняла отношения». «Да пусть приезжает, конечно», – пожал плечами Григорьев. «И ключи отдадим. И в квартире прибрано. Захочет взять что-то на память, пожалуйста. Пусть хоть всё забирает, Наследницей. Покосившись на генерал-лейтенант, он усмехнулся. «Понимаю, что про лжантона не сказано что-то главное». «Тайна сия велика есть», – пропел Борис Семенович. «А что это за шум?» Стеклянный фасад кинотеатра «Океан», круглившегося на высотке, весь переливался огнями. Широкий лестничный марш забивала толпа народу, гремела музыка, а над всем действом вспыхивали, разгораясь и гасли громадные буквы «Авва». «Да эти шумят, звёзды эстрады», — улыбнулся Константин Александрович. «Молодёжь как сдурела будто. Усиленные наряды выставили, чтоб здание не разнесли. Возраст такой!» Голос Иванова примешалась печаль и зависть. «Ладно, мы чужие на этом празднике жизни». «Пошли, а то мне рано вставать. Чёртов аэрофлот, додумались же, рейс в пять утра». «В самолёте выспитесь», — хохотнул Григорьев. «А что мне остаётся?» Чекисты развернулись кругом, а за их спинами, словно дразняясь, подмигивали огромные буквы АББА, затмевая маленькие Алла.